Море отняло ее у меня шторм. Она попала в самое пекло. Судно в щепки, а ее тело выбросило на берег несколькими днями позже. Его голос звучал жестко так что, предполагается, я удалился от мира, чтобы выплакать свое горе. А что с детьми? Они с моими родителями. А вот Джон, прими мои соболезнования. Миранда едва сдерживала слезы. Она очень любила Черити. Джон взял ее руку в свою. Шок первых дней прошел, и я примирился с мыслью, что Черити не вернуть. Не уверен, что смогу прожить без нее, но знаю, что должен. Я нужен детям. Он улыбнулся, но улыбка получилась невеселой. Я бы поехал в Санкт-Петербург вместо да если бы мог. Но я всегда был послушным сыном совсем не похожим на своего младшего брата, любителя приключений. В дипломатии я ничего не смыслю, так что мне остается лишь дурачить всех, играя роль Джарада до тех пор, пока мой братец не вернется. И ты должна будешь мне в этом помочь. У тебя получится, Джон. Я расскажу тебе все, что следует знать. Мы можем не возвращаться в Лондон до самого Нового года. А как насчет твоей сестры и ее мужа? Мы можем посвятить их в это? «Нет. Чем меньше людей будет знать, тем лучше. К тому же, если удастся провести Аманду с Адрианом, успех тебе обеспечен». Внезапно она откинулась на подушке и резко притянула его голову к себе. «Целуй меня скорее». Перкинс, появившаяся в этот момент в дверях, застыла с открытым ртом на пороге. Когда молодые люди повернулись к ней, она со вздохом облегчения воскликнула. «Милорд, вы уже вернулись?» «Да, Перкин», — медленно процедил он. Ты, как я вижу, совсем разучилась стучать. Мы позвоним, когда понадобится. И он снова склонился к Миранде. Дверь за служанкой закрылась, а он и не думал выпускать Миранду, вновь завладевая ее губами. Джон отпустил ее только тогда, когда почувствовал, что по ее щекам катятся слезы. Ах, черт, прости, Миранда, сам не пойму, зачем это сделал. Он нежно обнял ее за плечи и начал укачивать точно ребенка. «Вы целуетесь по-разному», — проговорила она. «Знаю», — рассмеялся он, — «это больше не повторится, обещаю. Ты простишь меня? Я никогда не посмел бы обидеть тебя». «Ты не обидел меня. Мне жаль, что я не черити. Я понимаю, ты думал о ней, когда целовал меня. Она умерла, а ты не смог даже попрощаться с ней. Знаю, как тебе больно». И откуда столько мудрости в такой юной головке? Кажется, я начинаю понимать, почему Джаред без ума от тебя. Пожалуй, пора позвонить Перки. Кстати, откуда ты узнал, как мы зовем ее? Лорд Пальмерсон сообщил мне массу полезных вещей. Он весьма предусмотрителен. Один из его людей будет моим коммердинером. Мы скажем всем, что Митчум получил более выгодное предложение, а его место займет Коннорс. «Очень хорошо». Миранда высвободилась из его рук и дернула за санетку. «Я распоряжусь принести еще одно одеяло. Скатаем и положим на постель. Что-то вроде барьера между нами». «Я могу спать и в кресле», — возразил он, вытянув на полу ноги. «А полы у нас холодные. Не бойся, Джон, я не стану соблазнять тебя». Она встала и присела у туалетного столика, расчесывая волосы. Раздался стук в дверь, и в комнату вошла Перкинс, неся на подносе завтрак для двоих. «Доброе утро, милорд, миледи!» Она поставила поднос на столик у камина. «Коннерс спрашивает, не желаете ли принять ванну, милорд?» «Как жаль, что Митчум покинул нас!» «Скажи Коннерсу, что я искупаюсь после того, как позавтракаю!» «Хорошо, сэр!» Перкинс просила в реверанс и вышла из комнаты. Джонатан подошел к подносу и принялся поднимать серебряные колпаки, накрывающие блюда. «Боже, правый, копченая селедка! Его даже передернуло!» Джаред ее любит, сказала она, а я терпеть не могу. Придется привыкнуть. Да, кстати, ты хорошо копируешь его манеру разговора, но акцент уроженца новой Анкой все еще остался. Постарайся сделать его помягче. Благодаря ее советам он вскоре и сам стал ощущать себя Джаредом. Миранда всячески помогала ему играть свою роль, подразнивала, шутила, как если бы он и в самом деле был Джаредом. Ему это нравилось. К тому же эта игра помогала ему залечить рану потери. Он чувствовал, что снова возрождается к жизни. Миранда и Джонатан наслаждались сельской жизнью.